24 июня 1938 года Мандельштам был освидетельствован военврачом Смальцовым и кандидатами психиатрии Бергером и Краснушкиным и признан вменяемым. В экспертном заключении нет инициалов. Но очевидно, что Краснушкин это Евгений Константинович Краснушкин, известный психиатр, который в частности Служил врачом-психиатром московских мест заключения. Он был любителем литературы и искусства. В его доме бывали художники и литераторы. В начале 1920-х годов, в период, когда Мандельштамы жили при доме Герцена, у Краснушкина побывал и Мандельштам. Так повернулась жизнь. Теперь, в 1938 году, Краснушкин, осматривал арестованного поэта на предмет вменяемости. 2 августа особое совещание при НКВД дает Мандельштаму пять лет исправительно-трудового лагеря за контрреволюционную деятельность. Контрреволюционная деятельность, видимо, заключалась в том, что поэт, несмотря на запрет, добиваясь работы и для получения необходимой помощи у друзей, приезжал в Москву. В августе Мандельштам был приведен в бутырскую тюрьму. Что чувствовал человек такого склада и темперамента, такой ранимости, в общей камере бутырок, можно себе представить. Отсидев там около месяца, 7 или 8 сентября 1938 года, поэт в тюремном вагоне навсегда покинул Москву поезд шел на восток, в страну ГУЛАГа. 12 октября 1938 года Мандельштам прибыл в лагерь под Владивостоком. Там людей сортировали и наиболее крепких отправляли дальше, на Колыму. Последнее, точно известные слова Мандельштама, это его письмо из лагеря жене и брату Александру. Дорогой Шура, я нахожусь в Владивосток, Свитл, 1-й барак. Примечание. Свитл. Северо-восточный исправительно-трудовой лагерь. Точнее, Пересынный лагерь у Свитл. Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. Конец примечания. Получил 5 лет за контрреволюционную деятельность по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок, этап выехал 9 сентября. Приехали 12 октября. Примечание насчет 9 сентября, видимо, ошибка в дате. Конец примечания. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности. Исхудал. Не узнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки, очень мерзну без вещей. Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же, здесь транзитный пункт, в Колыму меня не взяли, возможно, зимовка. Родные мои, целую вас, Ося. Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение. Из лагеря нашего, как транзитного, отправляют в постоянное. Я, очевидно, попал в отсев, и надо готовиться к зимовке. И я прошу, пошлите мне радиограмму, и деньги телеграфом. Этот слабый голос из ада — последнее, достоверно точное свидетельство о конце жизни Мандельштама. Определенно можно сказать одно. Картина последних месяцев его жизни ужасна. Есть свидетельство о том, что Мандельштам сошел с ума, о том, что его били уголовники, и, напротив, что они в каких-то случаях ему покровительствовали, о том, что он ничего не ел, боясь отравления, и довел себя до полного истощения. Есть воспоминания о том, что его похоронили, возможно, еще живым. Но один из знавших Мандельштама в лагере вспоминает о том, что поэт читал Верлена и Бодлера по-французски, Петрарку по-итальянски, говорил об Андрея Белом, Блоке, Эренбурге, Пастернаке. Свод сведений о лагерном финале жизни поэта содержится в многократно уже цитированной книге Павла Нерлера «Слово и так называемое дело» Осипа Мандельштама, книга доносов, допросов и обвинительных заключений. Мандельштам, как говорили раньше, был удостоен мученического венца. Эти слова следовало бы написать без кавычек. В эти последние месяцы жизнь Мандельштама поднимается до уровня мифа. Миф не сказка, а символическое выражение человеческой судьбы и времени. Образ мученика-поэта убитого тираном за сказанную им правду, вечно будет связан со сталинской эпохой как один из главных ее символов. Сущности не имеет значения, читал Сталин, посвященные ему стихи 1933 года или нет. Еще раз подчеркнем. Автор книги считает, мнение о том, что Сталин крамольное стихотворение знал, аргументировано лучше. Мандельштама убил Сталин. Он олицетворял систему, при которой за свободное слово мучили и убивали. Волей судьбы Иосиф, сын сапожника из грузинского захолустья, стал во главе огромной страны, промышленность которой была разрушена гражданской войной, а в составе населения преобладала патриархальное крестьянство. Действия партии, к которой он принадлежал, эту войну во многом и спровоцировали. Идея мировой революции, противопоставившая новую Россию остальному миру, революционный пафос масс, которым трудно было бы объяснить, что единственный шанс развития страны в относительно щадящей форме, медленный рост и самое широкое привлечение на льготных условиях западных инвестиций с приходом в качестве концессионеров, тех самых ненавистных буржуев, которых так недавно прогнали, внутрипартийные конфликты, в которых было упущено время, когда еще теоретически можно было привлечь в страну иностранный капитал, прекратив революционную риторику, впрочем, такой поворот был маловероятен. Любой, кто отстаивал бы последовательно подобную позицию, был бы объявлен, очевидно, ренегатом, установка на форсированную индустриализацию, невзирая ни на какие жертвы, и, наконец, личные качества Сталина, все это закономерно привело к формированию в стране диктаторской власти, способной существовать только в режиме директивного управления и подавления любого проявления свободы. Сталин, встал во главе страны в тяжелое время. Он много работал, и многое ему удалось, но это не снимает с него ответственности за те чудовищные злодеяния, которые он и его приближенные совершили. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие от Матфея Глава 18 стих 7 В государстве, построенном сыном сапожника, не было места другому Иосифу, сыну кожевника из Варшавы, поэту, с его неумением подчиняться, знать свой шесток, помалкивать, с его непризнанием субординации, непредсказуемыми реакциями, нежеланием произносить готовые формулы и привычкой напротив говорить то, что он думал, «Вспомнят Мандельштама, вспомнят Сталина, вспомнят Сталина, вспомнят Мандельштама». Они навсегда вместе. И есть нечто не случайное, символическое в том, что они тески. Так они и останутся в истории. Иосиф ужасный, и убитый им Иосиф прекрасный как у Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите», где Иешуа Ганоцри говорит Пилату «Помянут меня, сейчас же помянут и тебя». Нет ничего невероятного в том, что арест и дальнейшая судьба Мандельштама могли в определенной мере отразиться в линии Иешуа Пилат в романе Булгакова. Он, напомним, писал мастера и Маргариту в эти же годы и в том же доме на Щекинском переулке в квартире 44. Уже давно было замечено, в частности, Мариэттой Чудаковой, что имя писателя из булгаковского романа «Мастер» вполне может быть связано с фразой Сталина из телефонного разговора с Пастернаком. «Но ведь он же — мастер! Мастер!» Но ведь и в образе Иешуа есть нечто, как нам представляется, мандельштамовское, отнюдь не традиционно благостный, красивый Иисус, а чудак, не от мира сего, вроде Мандельштама. О том, что во внешности Мандельштама можно было увидеть нечто библейское, свидетельствует уже цитировавшаяся запись из дневника Горбачевой Клычковой. Отношение Булгакова к Сталину было неоднозначным. Тиран, однако, строит новую мощную державу и возвышается над литературной и прочей сволочью, но то, что великий вождь относится к миру зла, у него, думается, сомнений не было. В «Мастере и Маргарите» зло в Москве господствует и без вмешательства верховной силы зла в булгаковском романе невозможна никакая справедливость. На добро нет никакой надежды. Поступок Мандельштама поэт сказал то, что думал, в обществе, где произносить позволено, как булгаковском ершалаиме, только одобренное свыше, должен был произвести на Булгакова очень сильное впечатление. И это могло отразиться в образе маленького, тщедушного Иешуа, говорящего правду в мире узаконенной лжи. А о Мандельштаме у Булгаковых упоминали. Об этом свидетельствует дневник Елены Сергеевны Булгаковой. 17 ноября 1934 года она записала, что приехавшая Ахматова говорила о его горькой участи. 19 апреля 1937 года, Мандельштам еще в Воронеже, Булгакова пишет о том, что в ее отсутствие к Булгакову заходила Надежда Мандельштам. Поэт в ссылке, а у его жены нет работы. Положение тяжелое. Так отражено положение соседей по дому в этой записи. Замечено и то, что история Костырева, вселившегося в чужую квартиру и выжившего из нее законных владельцев, напоминает взаимоотношения мастера и Алоизия Магорыча Из закатного романа Булгакова «История знакомства мастера с Алоизием Магорычом была написана уже во время смертельной болезни автора зимой 1939-1940 годов. Пишет исследователь жизни и творчества Булгакова Соколов. Примечание. Соколов. Булгаковская энциклопедия. Москва, 1997 год. Страница 17. Конец примечания. То есть, как видим, Алоизий появился в романе уже после возвращения Мандельштамов из Воронежа и выдворения поэта и его жены собственной квартиры. А к делам квартирным Булгаков был вообще очень чуток, Обладание хорошей собственной квартирой было для него чем-то вроде идеи фикс. Сталин убил Мандельштама, но и Мандельштам, вне всякого сомнения, убил в кавычках Сталина. Выражение «сила слова» затерто и кажется выспренним, но в данном случае отрицать именно силу слова не приходится. Сталин со всеми его пирамидами, великими стройками, каналами и прочим, никуда уже от стихотворения, или лучше из стихотворения Мандельштама, не денется. И все. Навсегда. И это справедливо. Голос раскулаченных, выселенных, погибших от голода, замученных и казненных, должен был прозвучать, и он прозвучал.